Ведь Радуев вздымал по степным дорогам холодную пыль. Аисты и вся крылатая живность давно улетели к морям. В оголенном парке раздавался под ногой хруст хвороста и хваченных морозом листьев. И в один день случились в коммуне два события. Отворилась в контору дверь, и возле порога, сдернув картузишка с головы, встал лохматый, грязнолицый лет 22. «Парень!» На этого отрёпыша никто не обратил внимания. Дрожа от холода, он робко кашлянул в горсть, сказав «Здравствуйте». Трое из молодежи, стоявших с расчетными книжками возле конторщика, обернулись. «Что тебе?» – спросил оборванца Миша Воля, силач. «Это я. Здравствуй, Мишка!» И оборванец, печально улыбаясь, уставился из-под лобья в лицо товарища. Нечто не узнал. «Васька! Ты!» вскричали все трое. Это был Василий Дубинин, еще по весне сбежавший из коммуны с кое-какими казенными вещами. Нагулялся, как видите, и как бы потрунивая над самим собой, он тронул полуистлевшую, едва державшуюся на плечах рубаху и вываленные в грязи штаны. «Примите, братцы!» Он закрылся рукой. Из-под лохмотьев рукава видно, как скривился его рот, запрыгал острый подбородок. А вечером к работавшей во дворе бригаде по заготовке дров подошел скуластый татарчонок. «Кому нам берешь, берешь?» и подал коловшему дрова Амельке трепанную насквозь просаленную бумажонку. Патчеринский волосной совет Тат республики удостоверяет, что мальчик из деревни Патчера – «Юсуп Рахматулин, десяти лет от роду, действительно безземельный, безхозяйственный сирота». «Тут сказано «безхозяйственный сирота», – полушутя проговорила Мелька, «А нам надо хозяйственный народ». «Нет, не нужен». «По что, по что, безхозяйка? Я рабоча, хорош рабоча». Татарчонок вдруг надсадно задышал ртом, ноздрями, грудью, рукавами балахона, а четверо коммунаров засмеялись. Мал, работать не будешь, сказала Мелька. Тебя лягушка залегает. По что работать не будешь? А есть будешь, хлеб ашить будешь? И тоторчонок опечаленно забормотал. Матка нет, батка нет, одна. Туды ходил, сюды ходил. Мало-мало. Кудой, шибко-кудой жизня. Берешь, пожалуйста, коммунном. Общее собрание приняло их обоих. Коротконогий татарчонок, поелозив задом, спустился с высокой табуретки и поклонился в ноги сидевшим за столом. Его на первое время определили на торговлю взрождавшийся кооператив. Сначала его звали Ю-Суп, потом в шутку Ю-Щи, затем просто Юшка. Василий же принадлежал группе бузатеров. К нему отнеслись весьма строго. Наложили ряд взысканий и приняли в коммуну условно до полного его исправления. Он был определен пока на чистку хлевов, но он и этому рад. Юшка оказался незаменимым в лавке быстро, аккуратно развешивал товары, птицы летал в станицу по делам и на железнодорожную станцию за почтой, темными осенними вечерами, дудил в самодельный берестяной рожок и звонким голосом пел степные татарские песни. Кооператив в виде мелочной лавки и сначала ютился чуть ли не в собачьей конуре. Теперь он заметно вырос и сел в более просторное помещение. Была в дело пущена ловкая политика. Кооператив быстро запасал то, чего нет в лавках и продавал на копеечку дешевле против кулаков. Кулаки сбавляли цену сразу на пятак, Кооператив опять спускал на копеечку дешевле. Так своими копеечками кооператив бил торгашеские пятаки. Двое мелких торгашей закрыли свои лавочки. Тимофей же Востротин, тесть дизентера, правдой и неправдой пытался еще бороться. Он своим покупателям шептал. Да вы, их кооперативешки паршивом гнилье одно, а колбаса из тухлой кобылятины. Тьфу! Прямо самоблев. У них все товары краденые. Кто покупает, грех на душу берет. Стремясь удержать в своих лапах остаток покупателей, он всячески ловчился, но ясно видел, как многолетнее дело идет на смарку. А тут неприятности в семье. Наташка от батьки отреклась. Зять рубит себе избу, хочет в отдел идти. Тьфу! Да пропади она пропадом жизнь. Ах, беда-беда!